Глава сорок первая Солдат был не слишком молод, но вполне крепок телом. Зачерненные веки, шерстяная шапочка-парик, сильный запах мяты, похоже, жевал, прежде чем предстать передо мной. Второй — тот самый молодой киф, я его узнала. Я помнила его лицо из своего сна. «Скажи, как тебя зовут, воин?» «Отто, рожденный третьим, великая царица». Расскажи мне, Отто, как прошло твое дежурство у дворцовых дверей? Было ли что-то необычное? Приходил ли в ваше дежурство человек или зверь?» «Все было как обычно, великая царица. Дважды ночью приходили люди. Один раз вернулся гонец Миджа и Хосема. Мы пропустили его, как было велено. И один раз вернулся пьяный повар. Его мы не пустили. Он остался спать у стены замка. А утром мы сдали его помощнику старшего песца. Пусть сами решают, что с ним делать». «Это все Отто». Воин поколебался, а потом все же решил сказать. «Великая царица, еще приходил зверь Великого Ра. бася часто навещает нас по ночам». «Скажи, почему ей нравится приходить к тебе ночью?» «У меня есть знакомый рыбак, Великая царица. Иногда я покупаю у него немного рыбы для священного зверя. Клянусь, Великая царица, у меня и в мыслях не было обижать зверя Ра». «Благодарю тебя за службу, Отто. Подойди ко мне». Воин приблизился и пал на колени. Я сняла с руки тонкие парные браслеты и протянула ему. «Когда ты накопишь себе на дом, Отто, ты возьмешь в жены хорошую девушку, и эти браслеты — один тебе, а один ей. Мой подарок вам на свадьбу. Вы можете идти, воины». Он робко протянул руку, поцеловал край пурпурной накидки и, несколько раз низко поклонившись, он и молодой Кив выскользнули в открытую дверь. «И что это сейчас было, царица?» Хасем явно был сильно озадачен. Хасем, я выяснила не все, что хотела. У меня к тебе просьба. Все, что хочешь, царица. Сейчас ты пойдешь и вызовешь к себе этого Отта и еще одного воина по имени Сафак, кажется, его зовут именно так. Но ты уточни Кифа. Так вот, вызови их к себе и выяснили, как давно они ходили к проституткам, госпожа. а главное — выясни, как выглядели проститутки, были ли они сыты, веселы здоровы. Сделай это, пожалуйста, Хасем, а потом мы с тобой поговорим, но запрети им болтать о своих расспросах. Пусть хвастаются, что царица наградила за верную службу. Иди, и как закончишь разговор, возвращайся». Хасем странно глянул на меня, но спорить не стал, а я попросила Хати пригласить ко мне Идо. В общем-то, я уже догадывалась, что именно я услышу от него, но хотелось знать точно. Госпожа, у меня не хватает людей еще и на это. Кроме того, мне просто не с чем сравнить. Я не знаю, такие ли суммы собирались раньше, но проверку провести не мешает. Конечно, госпожа, тебя никто не будет беспокоить такой мелочью, но несколько дней назад Сифу и я обсуждали, что когда к Менса приходит человек из дворца, Он не выходит разговаривать с ним сам, а заставляет ждать во дворе под солнцем. И только потом отправляет одного из своих помощников. И до еще что-то рассказывал, а я уже понимала, как я ошиблась с Менса. Есть, есть такой тип мужчин, которые понимают только язык силы. Похоже, я не сумела произвести нужного впечатления. Жаль, крови мне не хотелось. Но и оставить это безнаказанным я не могу. Просто уничтожить его? Не факт, что не получим грабежи прямо на улицах города. Да, после казни жрецов меня боятся, но, похоже, думают, что Ра не станет морать руки о воров. Но тут они сильно ошибаются. Айдо продолжал возмущаться и предлагать варианты казни Менса. В чем то он прав, казнить нужно. Но не так просто — пришли, убили. Нужно, как в случае со жрецами и храмами, сделать смерть мастера воровской гильдии уроком для его преемника. Надо отвлечь Иду от проблемы. Лицо совсем красное. Не хватало еще, чтобы из-за этого ублюдка Идо инфаркт заработал. Не так и много у меня людей, кому можно доверить сокровища казны и точно знать, что ни одно зерно не пропадет. Идо не так уж и похож на имхотепа. Кажется, я это уже отмечала. Но, по-своему, он нисколько не глупее. Въедливый, как клещ, дотошный, честный, но при этом достаточно изворотливый в плане советов. Идо, я хочу, чтобы ты начинал учить новый письменный язык. «Что, госпожа?» «Ты не ослышался, Идо. Я очень довольна твоей работой и хочу значительно облегчить труд тебе и твоим людям. Ты сам увидишь, когда выучишь цифры, насколько проще будет считать на них и сколько толковых песцов у тебя освободится для других работ». «Госпожа, я боюсь, что это наведет великую путаницу в моих свитках». «Идо?» «Этот язык дал нам великий ра. Кто мы такие, чтобы спорить с отцом?» «На этом наш спор и увял». Но я сама попросила Идо для начала выучить цифры, а уж простым действиям математики обучиться, забудет, как и возражал. В этом я была совершенно уверена. Тем более, что я заказала изготовить несколько больших листов пергамента. На них я собиралась начертить обычную таблицу умножения. Думаю, это изрядно облегчит чиновникам подсчеты. Кроме этого, скоро войдут в обиход песцов счеты, такие, как были в Советском Союзе, костяшки на металлических прутьях, считать на них я умела конечно мне никогда не сравнится в скорости счета с продавцами исчезнувшей страны но тут главное показать а уж скорость появится со временем хасем нашел меня в кабинете царица прикажи и я убью его сегодня же нет почему он нарушил твою волю этот сын шакала не сдержал данное тебе обещание он достоин самой лютой смерти хасем я же не спорю с тобой Но если сейчас убить его, то воровская гильдия распадется на множество мелких шаек. Их будет сложнее ловить и контролировать. Они смогут устраивать мародерские набеги, прежде чем убивать Менса. Нужно найти ему замену. Да и проверить сведения не мешает. «Царевна, от меня больше толку в сражениях. Но как только ты прикажешь, я смету эту грязь. Боюсь, что убивать придется столько людей, что крокодилы в Ниле разжиреют». А самое главное, на месте убитых немедленно заведутся новые с такими же замашками, и вся кровь будет пролита зря. Поверь мне, нам нужна не чистка и убийство, а свой человек во главе этой своры тот, кого будут бояться и уважать. Тот, кто сможет держать их на поводке. Не представляю, где мы найдем такого. Найдем среди подручных менсы. А он в любом случае уже не жилец. Завтра в полдень я жду тебя, и до сифу. И обязательно человека, который ходил к Менса за сведениями. Там и будем решать, что делать. Договорились? Как скажешь, царица». Хасем вышел явно огорченный. В его картине мира женщина и близко не должна решать такие проблемы. С одной стороны, он видел работу диска, знает, что у меня есть странные способности. Но я же женщина. Меня беречь нужно, а не в работу впрягать. Этакий своеобразный патриархат головного мозга — Хотя, пожалуй, в хорошем смысле. Если подумать, то все мое окружение — очень адекватные люди. Я ни разу не видела, чтобы кто-то из них обидел или оскорбил служанку. Хотя социальное положение того же Хосема позволяет ему использовать женщин как угодно. Но нет, никаких гадостей ни за кем из своих я не знала. Да, у Хасема есть любимая горничная. Здесь это вполне норма. Но я не слышала, чтобы он хоть раз ее обидел или оскорбил. Пожалуй, на ее месте мечтают оказаться многие девушки. Все же взять в горничные хати — одна из лучших моих идей. Благодаря ей я знаю все свежие сплетни дворца, и жалобы на скуку, на отсутствие пиров и праздниц тоже знаю. Вот разберусь с местной мафией. Вполне можно будет устроить пир на весь мир.